Глава вторая. «Приходи завтра», — простонал я в матрас. И эта попытка вырваться вышла корявой. Я запутался в штанинах и свалился прямо в кровать. «Да кому ты нужен? Лежи спокойно». Я сказала, не дергайся. Дальше начались причитания на итальянском и попытки довершить начатое. Наконец штаны поддались и с меня стали сдирать рубашку. Раздался характерный треск, а затем и звон — Я догадался, что жутко дорогие запонки улетели куда-то в неизвестность. «Купишь мне новые?» — предупредил я мучительницу. «Еще чего?» — услышал в ответ. И чуть погодя эмоциональное «Фу!» — эта мучительница добралась до носков. «Какой же ты вонючий!» «Наслаждайся!» — съязвил я, пытаясь дотянуться головой до подушки. «Все, спи!» — на меня накинули сверху простыню, и свет потух. Пробуждение выдалось, как ни странно, терпимым. Голова не гудела. А совсем рядом на прикроватной тумбе благоухала кружка свежесваренного кофе. Проснулся, любимый. От этой ехидной интонации кофе зашло не в то горло, и я закашлялся. Меня заботливо постучали по спине и даже вытерли какой-то тряпкой губы. «Пить надо меньше», — поучительно заметила красотка, что сидела на краю моей кровати. Ее взгляд, устремленный на меня, выражался садистское наслаждение. Или это мне с похмелья привиделось? «Я тоже рад тебя видеть», — откашлившись, поприветствовал я сегодняшнюю незваную гостью и вчерашнюю мучительницу в одном лице. «Приводи себя в порядок и спускайся. Позавтракаем вместе», — сверкнув сапфировыми глазами, велела она, и, поднявшись с моего ложа, восхитительно покачивая бедрами, вышла из номера. Разумеется, я не смог проигнорировать такое приглашение, Подскочил, как ужаленный, и скрылся в ванной. а Уже минут через пятнадцать свежевымотым и надушенным «Шанель Пор входил в небольшой ресторан при отеле. Валет сидела за столиком у окна, сквозь которое в обеденный зал пробивались лучи утреннего солнца. Я занял место напротив и сделал заказ официанту. Шведский стол с его самообслуживанием еще не получил в Европе широкое распространение. Мы молчали каждый, думая о своем. Она изящно орудовала вилкой, поедая овощи и омлет, время от времени скользя по мне взглядом, то задумчивым, то изучающим. А я просто наслаждался тишиной и обществом желанной женщины. Нам было хорошо вдвоем в это утро. Принесли мой непритязательный завтрак из овсянки с тостами и еще одним кофе. Она дождалась, когда на моей тарелке останется ровно половина, и только тогда заговорила. «Я рада, что ты победил». И вдвойне рада, что ты победил на машине Аньели. От «Фиата» на моем болиде остались только кузов и рама, парировал я. Чья рама, того и машина, — ослепительно улыбнулась Вайлет. Только в контексте принадлежности транспортного средства к какой-нибудь серии. Захотелось повредничать. А то сидит тут передо мной, такая вся из себя красивая и дразнит. Ты же прекрасно знаешь, что до «Лимана», в отличие от «Формулы-1», допускают только серийные машины. Поэтому я и взял за основу «Фиат», только по этой причине. «Но ты все же взял «Фиат».» Она интонации выделила последнее слово. «Ну да», — пожал я плечами. Других свободных тачек у меня не было. «То есть ты пытаешься меня убедить в том, что взял, что под руку подвернулось?» — наставила она на меня вилку. Я молча развел руками и на всякий случай отодвинулся. От «Фиата» только упаковка. Начинка вся эксклюзивная. Мы поставили более мощный двигатель, изменили систему охлаждения, поменяли радиатор и решетку радиатора, Убрали отопительную систему, заменили коробку передач, тормоза, навесили аэродинамические детали, изменили развесовку кузова, установили систему безопасности, поменяли приборную панель, спидометр и тахометр, полностью изменили салон, выкинули задний диван и переднее пассажирское сиденье, поменяли кресло для водителя, превратив его в ложемент, установили за ним ребра жесткости, передний бампер тоже другой, засыпал я ее техническими подробностями просто чтобы отдалить тот момент, когда она все испортит своей просьбой или предложением. «Что ж, вы хорошо потрудились». В ее глазах мелькнуло что-то неуловимое. Я не успел расшифровать. «Да, мы три последних месяца провели, словно на каторге», грустно усмехнулся я. «И мы заслужили эту победу». «Заслужили», — согласилась она. И опять повисла эта недосказанность. «Я и пришла за тем, чтобы поздравить тебя с ней», — отмерла Вайлетт. «Спасибо», — настороженно поблагодарил я, все еще ожидая подвоха. Что ж, приятно было увидеться. Она поднялась со стула, одарила меня на прощание таинственной улыбкой и ушла. «И что это было?» — пробормотал я ей вслед. В реальность меня вернул подошедший Кэрол. Он лучился довольством от прошедшей бурной ночи и вовсю зевал. «Кофе и чего-нибудь съесного принесите, лучше стейк», — крикнул он официанту, что уже спешил к новому клиенту. «Проголодался я чего-то», — сообщил он мне, плюхнувшись на место, которое еще недавно занимала Вайлет, наслаждалась солнечным утром и загадочно смотрела на меня. А я так и не сумел разгадать эту загадку. Из терминала мы вышли под гимн США в исполнении самого настоящего оркестра, оглушительный аплодисменты, и приветственные выкрики целого океана людей, размахивающих звездно-полосатыми флажками. Не знаю, как ребят, но меня пробрало, хотя, судя по их ошалелым взглядам, И в то же время счастливым лицом они испытывали тот же восторг, что и я. В той жизни меня нигде так восторженно не встречали. Я чуть было из-за этого не дал слабину, пока не напомнил себе, что все они — мои враги. Стало легче, глаза, что опасно увлажнились, моментально высохли, и я натянул на лицо показательно радостную улыбку. Встречал нас мэр Нью-Йорка, Роберт Фердинанд Вагнер II, из «Демократов». С незнакомыми мне политиками, возможно, калибром побольше — Но как хозяин города приветственную речь начал именно он. Я же заслушался дифферамбами, в которых фигурировали и надежда нации, и настоящие сыны Америки, и теперь во всем мире знают, что американские гонщики — лучшие из лучших. И, конечно, обязательное место про первых колонистов и борцов за независимость, и то, что мы — достойные продолжатели их славных дел. От фотовспышек слепли глаза, и я предпочел уйти с первого плана. От вопросов журналистов отбиваться пришлось Шелби, как самому опытному из нас. Остальные ребята из команды терялись и ничего вразумительного произнести не могли, кроме как «спасибо», «было сложно», и мы старались и победили. Но из-за их широких спин меня выдернул лично мэр и представил публике как самого главного говнюка, то есть героя, припомнив мне как передачу в музей статуи, так и открытие на территории штата завода «Мотора Уилсона» на котором мы создали самый быстрый в мире болид. Снова овации, снова фотовспышки и повторяющиеся вопросы репортеров. В автомобиль залезал я полностью выпотрошенный, мечтая лишь о тишине и одиночестве. Скорее бы добраться до Sweet Home Таун. Добраться-то мы туда добрались, но остальные планы полетели к черту. Шериф округа, не иначе, как на всеобщей волне патриотизма, что внезапно охватил Америку, С помощью своих людей отследил, когда мы будем на подъезде к городу, и там нас ждала горячая встреча. Десяток полицейских машин составил почетный караул. Улицы по пути от шоссе на Большое Яблоко были усыпаны народом, а на пятачке перед моим баром нас приветствовала огромная толпа из гаража на гостей города. И самый главный сюрприз нас ожидал после того, как мы припарковались. Элвис, будущий король рок-н-ролла, исполнил свою, надо сказать, очень зажигательную версию американского гимна. Слушать «The Star Spangled Banner» вот это вот «O's oh, I Can You see? в его исполнении было довольно странно. Это в 21 веке стало в порядке вещей делать из американского гимна хэви-метал или рок-версию. Здесь же я впервые слышал столь неформальное исполнение гимна. Элвис спел со всеми характерными для себя приемчиками, и, кажется, все остались довольны его версией. Даже наш шеф полиции, который тоже присутствовал на торжественной встрече. Хоть она и была ему неприятна. «Твоя работа», — кивнул я на Элвиса после того, как вылез из машины и поздоровался с сияющим белоснежной улыбкой Ленни Брюсом. «А я...» — не стал запираться комик. «После твоего фестиваля мы обменялись визитками, и когда я услышал о твоем успехе в Европе, то сразу позвонил Майку. Ленни имел в виду бармена моего бара. А когда тот дал добро на организацию торжественной встречи, то связался уже с Элвисом». «Оригинально. Ничего не скажешь», — усмехнулся я. Дальше пошел официоз. Мэр Милс толкнул речь, спасибо, что не очень длинную, насчет локального патриотизма, частью которой было из разряда «Я помню Фрэнка еще ребенком», и уже тогда я говорил его отцу, моему старому другу, что парню ждет большое будущее. Это-то меня и триггернуло. Старый козел, где ты был, когда мой старик запутался в долгах и не придумал ничего лучше, чем пуститься во все тяжкие со страховой, а потом еще и свел счеты с жизнью? Чуть не сломал местечковому главе челюсть. Вот было бы шоу, достойное появиться в новостных каналах. Тише, приятель, тише. Я разделяю твои чувства, но пока не время выставлять их наружу. Этому стороннику Эйзенхауэра мы слегка Лихвой отплатим на следующих выборах. Обуздав хлынувшие из меня эмоции Фрэнка, я пожал руку Милсу и занял его место за импровизированной трибуной. «Дорогие друзья, жители славного Мидлтауна, когда-то давно отец сказал мне одну очень важную вещь. Неважно, что он этого не говорил. Сейчас надо пафосно выступить», я решил воспользоваться цитатой из известного в моем времени фильма. «Счастлив тот человек, кто нашел свое дело в этом мире, потому что он ни одного дня в жизни не будет работать. Я это дело нашел», — показал рукой на свою пивоварню. «Но на этом не остановился, а стал мечтать дальше». А потом нашел еще одного мечтателя. Карла Шелби, человека, которого я с гордостью могу назвать своим другом. Повинуясь моему жесту, толпа начала аплодировать Кэролу, а тот, ничуть не смутившись, снял свою щегольскую ковбойскую шляпу и поклонился. И мы вместе показали, что такое настоящие американцы, связанные одной целью. Наши отцы десять лет назад сделали это на танках. Теперь пришла пора их сыновьям. Боже, что я несу. Какие блин... «Американские танки». Ну ладно, толпе это явно нравится. Да и парочка репортеров строчат в своих блокнотах. Так что да, пиар-машина имени меня работает на всю. Когда аплодисменты смолкли, я продолжил. Вместе с Кэролом мы всего за три месяца построили лучшую гоночную машину в мире. Построили, а потом поставили все, даже наши жизни, на то, чтобы доказать, что мы и наше творение лучшие. Мы рискнули и выиграли. Тут мне снова пришлось прерваться. Я зажег толпу не хуже Элвиса. Казалось, что еще немного, и мои фанатки, черт, очень приятная мысль, начнут забрасывать меня трусиками. Экзальтированные девушки наконец замолчали, как и слушатели мужского пола, которых было здесь не меньше. И я смог продолжить. «Да, мы выиграли. Показали, чего стоят американцы в 24-часовом аду. Но это не конец истории, а только ее начало». Из Европы я приехал не просто так, а с подписанными бумагами. И очень скоро Миддлтаун, наш с вами Мидлтаун, станет местом, где будут собираться самые быстрые, самые мощные и самые лучшие машины в мире. На этой высокой ноте я закончил свою импровизированную речь и подаваться смог, наконец, зайти в собственный бар, где в честь меня Кэрл и команды устроили самую отвязную вечеринку в истории города. Называется «Оторвался». Это был первый раз за все время с тех пор, как я осознал себя в США в 50-х, когда я позволил себе так расслабиться и столько выпить. Спасибо жене Белли. Она взяла на себя роль доброго ангела-перевозчика и доставила меня и Кэролла, не понимая, почему он остался со мной, и не замутил какой-нибудь восторженной любительницей гонок из Мидлтауна в фамильную резиденцию Уилсонов. В итоге я проснулся в собственной спальне. От того, что дьявольское изобретение Александра Грехома Белла пронзительно било мне по ушам, Телефон все не унимался, но силу земного притяжения я сегодня побороть был не в силах. Не то что оторвать голову от подушки. Я даже притянуть руку в сторону трубки не смог. Простонал что-то неразборчивое вместо емкого ругательства. Язык ворочался с трудом, а во рту царил сушняк с привкусом тухлятины. Так пить нельзя. Из путанных мыслей вычленилась единственная здравая. Все, с сегодняшнего дня начинается трезвая полоса жизни. Чего надо? Я все-таки дотянулся до телефонной трубки. «Добрый день. Могу я поговорить с мистером Фрэнком Уилсоном?» Прозвучал в ответ максимально обезличенный мужской голос. «Такое бывает у коллекторов, страховых агентов или банковских служащих. Я вас слушаю». Я не подумал переходить в вежливый режим. Не до того было. Мысли о вреде пьянства сменили, воспоминания о минералке в холодильнике и упаковке алкозельцера во внутреннем кармане моего пиджака. А этот тип мешал мне до них добраться. «Мистер Уилсон, меня зовут Стивен Стэмкос, я старший менеджер отделения Банков Америка, в котором обслуживается расчетный счет вашей компании «Уилсон Американ». Надо же, я угадал. Вот только что этому Стэмкосу от меня надо. Все счета моей компании оплачены вовремя. Я в этом уверен». «Извините, если я не вовремя, мистер Уилсон». «Да ты телепат, Стивен. Да охренеть, как не вовремя». «Ну а к нам обратился еще один наш клиент, мистер Али Кульман». «Я уверен, что ваш партнер по недавней гонке Карл Шелби знает, кто это. Мистер Ульман наставит на встрече». «Интересный способ сообщить об этом, привлекая банкиров», — проворчал я в трубку, пытаясь понять, к чему этот звонок, что в моем состоянии был непросто. «У мистера Ульмана есть проект, который наш банк считает интересным. Так, Стивен или как вас там? Дайте мне полчаса, вы немного не вовремя». «Да, конечно, мистер Уилсон. Я перезвоню вам через час». Когда Стэмкс повесил трубку, Я отправился в ванную, кое-как привел себя в порядок, потом спустился на кухню. Там моя экономка уже сварила кофе. Именно то, что нужно для прочистки мозгов. Я выпил крепчайшего американо, выкурил сразу пару лаки-страйков, и в голове немного прояснилось. Кто такой этот Ульман, я даже не представлял. Но менеджер банка так уверенно ссылался на Кэрролла, и я решил не откладывать дело в долгий ящик. Тем более Шелби сейчас давил на массу в гостевой спальне на первом этаже. Алек Кульман?» — переспросил он меня, когда его растормошил и заставил пить кофе с бисквитами. Даже обидно стало, в отличие от меня, на Кэрола вчерашнее возлияние как будто вообще не повлияли. Он уж слишком быстро пришел в норму, намного быстрее, чем я сам. Ненавижу несправедливость. «Ну да, этот халдей из банка так и сказал мистер Алек Кульман. Интересно», — отозвался Шелби, пожимая плечами, «Ульман основал 12 часов Себринга. Даже не знаю, что ему от тебя понадобилось». Его слова заглушил звонок телефона. «Сейчас узнаем». Я снял трубку. Действительно узнали. Мистер Ульман хотел с нами встретиться и обсудить перспективы создания американского аналога Лимана. Притом он настолько загорелся этой идеей, что уже вчера не обсудил перспективы с Банков Америка. Они должны были стать кредиторами проекта. И был согласен приехать в Мидлтаун на встречу, которая и состоялась через день в моем особняке. «Это все прекрасно, мистер Ульман», — произнес я на исходе почти часовой презентации, которую тот провел для нас с Шелби. «Но я не понимаю, зачем то нам». «Фрэнк, вы только что победили в Лимане. Плюс я знаю, что все гоночные команды из Европы заинтересованы в ваших патентах». «И? Я все еще не понимаю», — продолжал я отыгрывать молодого и еще наивного парня. Перспективы от предложения я увидел уже в самом начале нашей встречи, а сейчас позволял себя уговаривать. «Вы с Карлом будете лучшими амбассадорами проекта из всех возможных. Европейские гоночные команды будут слушать вас очень внимательно. Кроме того, Уилсон и Шелби – это уже бренд, под который нам выделят деньги многие спонсоры. Плюс вы уже имеете опыт постройки трассы, очень похожий на Лиман. Это он, видимо, о местном заброшенном аэропорте. Алек, вы уже выбрали место, где может обосноваться американский Лиман? Я решил прервать сплошной поток лести». «Да, конечно», – улыбнулся Уильман, – обнажив крепкие зубы, «лучшим местом мне представляется Дайтона». Ну вот он и произнес главное. «Сэбринг, Дайтон, Лиман. Тройная корона гонок на выносливость. Буквально через 10 лет это все будет вне зависимости, войду я в проект или нет. Запах очень больших денег ударил мне в нос. Стать совладельцем 24 часов Дайтоны, что может быть заманчивее?» «Господа, я согласен войти в проект, но не только как амбассадор. Мне нужна треть». Ульману и ребятам из Банков Америка мое предложение не понравилось. Тогда я недоусмысленно намекнул, что и сам смогу организовать гран-при Апстейта, благо мест в штате было полно. Не только после этого они начали торг. Сговорились на четверти, и на следующий день мы с Пери и кучей корпоративных юристов банка с другой стороны подписали договор о намерениях. Шелби войти в долю отказался, не было у него на это денег, да и статус амбассадора его вполне устраивал. А ближе к вечеру в моем особняке раздался очередной телефонный звонок. В этот раз нас с Карлом пригласили на NBC, на шоу «Сегодня вечером» со Стивом Алленом. Мы становились популярными. Добрый вечер, дамы и господа. Вы смотрите шоу «Сегодня вечером». И с вами я, его ведущий Стив Аллен. Сегодняшними гостями должны были стать... Фелис Диллер и Джин Кэррол. Я хотел поговорить о женском стендапе и том влиянии, которое оказывают женщины на современную американскую комедию. Но буквально позавчера мне на студию принесли вот этот материал. За спиной Аллена, а затем и на миллионах экранах американских телевизоров, появляется смонтированная запись гонки в Лимане. Кадры старта, на которых один единственный гонщик спокойно идет, пока остальные бегут, Парочка моментов с авариями, победный финиш, объятия и душ из шампанского на пьедестале. Дамы и господа, встречайте Карл Шелби и Фрэнк Уилсон, первые американцы, победившие в европейской гонке 24 часа Лемана. Под аплодисменты в студии вечерних американских шоу были зрители, они не их лопали нам. Мы с Карлом появляемся перед объективами телекамер. Ален встает из-за своего стола и пожимает нам руки. «Хм...» — на публику задумывается он. «Я вижу здесь двух участников триумфа, но где же третий?» Ведущая оглядывается и машет рукой, словно подает знак. Через секунду под восторженные вопли зрителей на сцену въезжает наш Фиат. Это Карл Фрэнк, кто был зачинщиком всей этой истории?» — начинает Ален интервью, когда мы все рассаживаемся в кресло. «Вообще-то это был Фрэнк», — переводит на меня стрелки Шелби. «Мы с ним познакомились в Италии в прошлом году. Договорились встретиться во Флориде после гонки, в которой я должен был участвовать. И он приехал, причем сразу на Фиате, и предложил сделать из него гоночный болид, а затем выступить на нем в Лимане. Ну, «Очень интересно. А как вообще вы познакомились?» «Все очень банально, Стив. Тут уже я вступаю в разговор. Мы с Кэролом надрали задницу итальянской шпане, которая решила испортить свидание одной парочки. Ну а после мы пропустили по стаканчику и разговорились». Отыгрываю я роль молодого безбашенного американца. «Надеюсь, у вас не было проблем с итальянской полицией?» «В притворном ужасе», — восклицает ведущий. «Ну что вы, у этих парней были еще большие проблемы с законом, чем у нас. Так что обошлось без полиции. Ее просто никто не вызвал», — объясняю я расклад под смех зрителей. «Фрэнк, я ведь правильно понимаю, тебе не впервой быть в центре внимания?» После того, как восстанавливается тишина, Стив задает следующий вопрос. Это же ты нашел в Италии древние статуи, одна из которых сейчас в музее Нью-Йорка. Было дело, скромно признаюсь я. А правда, что у тебя несколько изобретений? Ну да, сделал парочку. Я вновь киваю. И ты профинансировал создание вашей машины и сам на ней участвовал в гонках? Все правильно. Не знаю, как Карл уговорил меня стать гонщиком. Приятель, я дружески стучу кулаком по плечу Шелби. Больше ты меня в такое не втянешь. Теперь я уже знаю, какой то адский труд. «Посмотрим, что будет в следующем году, Фрэнк», — улыбается Кэрол, и мы вместе с залом смеемся. Затем несколько минут разговор идет о том, как мы делали машину, о самой гонке и о наших с Шелби дальнейших планах. «Парни, а вам не обидно, что эта самая тяжелая и престижная гонка на выносливость проводится в Европе, а у нас нет ничего подобного?» Напоследок задает вопрос ведущий, который мы обговорили до интервью. Спасибо, что спросил Стив. Обидно, конечно, но мы уже придумали, как устранить эту несправедливость. И совсем скоро мы сделаем одно заявление, которое, думаю, всем вам понравится. Ну а пока это секрет. Я прикладываю палец к губам. Новость о строительстве гоночной трассы в Дайтоне запускать в массы пока рано. Сейчас моя задача подогреть интерес публики.